Глава 37. В день, когда в газете напечатали фоторобот, на уроке английского мы изучали Отелло. На дом нам задали сочинение по цитате «Берегитесь ревности, сеньор, то чудище с зелеными глазами, глумящиеся над своей добычей». Уильям Шекспир, Отелло. Согласны ли вы с автором? Проиллюстрируйте свои аргументы примерами из текста. Ревность — не единственный монстр, глумящийся над своей добычей. Сомнение — демон, выгрызающий внутренности и оставляющий после себя одну пустую оболочку. По крайней мере, так было со мной. Так я себя чувствовала. И чувствую. Высосанный. Пустой. Не верящий никому, даже себе. Передо мной открытая коробка с газетными вырезками. Фоном играет электронная музыка на радиостанции «Кэпитал». Не то чтобы я ее люблю, скорее она перекрывает изматывающий мысленный саундтрек. Бастер посапывает в своей корзинке, подергивает лапами во сне. Я смотрю на него и завидую. Мне бы его спокойную беспечность. Затем достаю из коробки следующей страницы. Слезы застилают глаза и мешают читать. Как в тумане вижу заголовки. Много заголовков. Еще три трупа и того пять. Найдена очередная жертва. Убийцу не остановить. Самый дерзкий серийный убийца в истории Британии. Одержимый убийствами. Убивает, уродует, бросает в темноте. Северный Лондон в ужасе. Убийца среди своих. Натыкаюсь на фоторобот Мэтти тот самый, который подсунул нам под дверь Дес чтобы посеять сомнения. Или оклеветать. То, что я сохранила изображение, подтверждает мою тогдашнюю уверенность в невиновности Мэтти. Зная я тогда, чем все закончится, не стала бы добавлять заметку в коллекцию, которая, что интересно, с тех пор не пополнялась». Газетчики на перебой озвучивали всевозможные догадки, посвящали главные статьи номера описанию свидетельских показаний и судачили о том, что бы это могло значить. Тем не менее, на фотороботе Мэтти моя коллекция закончилась. И я по сей день не знаю, изображен ли на нем мой самый любимый человек. «Это не тот, кого ты любила», — говорит Дженнис. «Ты любила не убийцу» а того, кто заменил тебе отца, того, кто водил тебя в парк и покупал мороженое. Понятно, к чему она клонит. Хочет сказать, что я не виновата, что любила его. Это было нормальное чувство, и оно не делает меня плохим человеком. К сожалению, Дженнис не понимает, что я не просто виню себя за любовь к нему, а скорее за то, что сделала, несмотря на всю свою любовь что наша с ним близость меня не остановила. Кто я после этого? Возможно, Мэтти не заслуживал доверия. А я разве заслуживаю? Начинается старая композиция «Радио о том, что ты и есть свой главный враг. Сто лет ее не слышала, а тут она включается, словно вызванная моими мрачными мыслями. Захлопываю коробку, а с ней окно в прошлое. Жаль, что призраки меня никогда не покидают. Все началось с фоторобота. Для меня, для него. Путешествие в беспросветную тьму. Вопросы, сомнения, накатывающий стыд. «Почему ты считаешь себя виноватой за то, что с ним случилось?» спрашивает мама. «Потому что так и есть. Смотрю на часы, хотя и без того знаю время» с самого пробуждения я считала минуты. Живот сводит, грудь сдавила невидимой горой камней. Я гнала от себя любые мысли и в то же время сама себя накручивала. Отсюда коробка с вырезками, головокружительное путешествие по стране воспоминаний. Сейчас мне предстоит другое путешествие. Я не хочу ехать, признаюсь я маме. В горле застрял ком, руки трясутся. «Не всегда хочу и нужно совпадают». Так могла бы сказать бабушка. Или Дженнис. В моей голове их голоса слились в один. Я сажусь рядом с Бастером, глажу его по голове. Он сонно открывает глаза и тут же закрывает. «Боже, вот бы хоть на день поменяться с ним местами и не вылезать из кровати». «Скорее поедешь, скорее вернешься», — говорит мама. «Пора». Делаю глубокий вдох через нос, выдыхаю через рот. Так меня учили. Хорошо. Надеваю обувь, проверяю, хватит ли бастеру воды и вбиваю в навигаторе «Тюрьма батлмаут. Пальцы дрожат, и я не с первой попытки попадаю по клавишам. Сглатываю, но ком в горле не проходит. Пока завожу мотор, размышляю, как он выглядит сейчас. Вспоминаю его зеленые глаза и вьющиеся волосы. Знаю, что это глупо. Не глупее, чем поехать к нему.